Глава 19 Кассандра. Я до тошноты устала быть связанной. Надоело, что меня таскают с места на место. Противно было сидеть в экипажах вместе с людьми, которых я ненавижу. Моя жизнь теперь стала тряской по ухабам в дребезжащей карете и радовало лишь то, что Лео, неважно который из них, не проявлял интереса к беседе. В собственном теле я, пожалуй, уснуть не смогла бы, но тело императрицы Хана к бодрствованию не располагало. Не зная, сколько дней мы были в пути, все слилось в одно расплывающееся пятно, в ночной кошмар из разбитых дорог, бликов света, мелькающих сквозь деревья и неотступных воспоминаний о широко открытых мертвых глазах капитана Энеаса. Но мы собирались снова увидеть Мико». Несмотря на отсутствие интереса к общению, Лео каждую ночь посылал за лекарями и рассказывал им разные истории о том, кто я. Они осматривали меня и давали ему советы. Один доктор пустил мне кровь, другой дал тонизирующий гвоздичный настой, который обжег язык, третий посоветовал поддерживать нас пищей, вином и отдыхом. Он казался самым разумным из всех, но Лео продолжал гнать вперед вместо того, чтобы провести спокойную ночь в гостинице. И я понемногу впадала в изнеможение. Я уже не желала даже набраться сил, чтобы убить его. Мне теперь хотелось лишь умереть. Я начала сомневаться в том, что это путешествие когда-нибудь кончится. Может, я уже умерла, и все это моя кара? Бесконечная загробная жизнь, проходящая в тряске по дорожным ухабам в обществе Лео. Но пришел день, когда мы остановились. И не просто ради того, чтобы сменить лошадей и поесть. Нет, там был большой дом. Суетливые слуги провели, почти внесли нас внутрь. Дом казался смутно знакомым, но я не могла ни о чем думать. Мне хотелось только, наконец, лечь и уснуть, и не проснуться. Меня отвели в маленькую комнату из тех, в каких размещают самых недостойных гостей или слуг. Места там хватило лишь для спальной циновки и маленького столика. А единственное узкое оконце располагалось высоко под карнизом крыши. Но у стенки лежал тюфяк и стояла миска с водой для мытья. И я не могла найти в себе сил беспокоиться о чем то еще. Я легла и уснула и увидела сон, яркий, полный красок и запахов, словно Кайса кричала. Но она только молча сидела, даже не пила чая из налитой чашки, просто вслушивалась в разговор за спиной. «Она здесь, в комнате рядом с другим убийцей». В полудреме пути я время от времени ненадолго присоединялась к Кайсе, но с той ночи в армейском лагере она не осознавала моего присутствия. Я подумал о том, где сейчас эта армия, не придется ли снова участвовать в какой-нибудь осаде. «Она выглядит очень нездоровой. Не желаете, чтобы я послал за врачом?» «Да. Это Лео. Невозможно сказать, который. Мне она нужна живой и здоровой. Приведи к ней кого-нибудь и проследи, чтобы ее кормили как следует. Будет сделано ваше святейшество». Кайса постукивала пальцами по ободу чаши и смотрела на пробегающую по поверхности рябь. Ни одна дверь, похоже, не заперта, и никто за ней не следил. Значит, Кайса остается здесь по своей воле? Ведь она, в отличие от нас, могла постоять за себя, могла убежать и предпочла этого не делать. — А зачем? — сказала она, давай понять, что знает о моем присутствии когда у меня наконец-то есть возможность кому-то помочь. Что-то изменить? Помочь Лео? Он же чудовище, — сказала я. Кто бы говорил про чудовищ, Кассандра? Ты не понимаешь его так же хорошо, как я. Он обратил тебя в свою веру? Лео не возвращен с того света богом Кайса. У него нет никакой миссии, и он каждый раз умирает по-настоящему. Он всего лишь один из семи близнецов. Я знаю. Что на это ответить? Я была готова яростно возражать, убеждать со всей силой, которой мне так не хватало в физическом теле. Сон, казалось, приглушил его жалобы. «Это не потому, что ты спишь», — сказала она. «Разве ты еще не заметила? Не заметила, что императрица Хана ни разу не присоединилась к тебе здесь? Мы всегда вдвоем, ты и я». У нее сильнее связь со своим телом, и когда оно спит, она тоже спит. Ты к нему не привязана. И поэтому приходишь ко мне. Это чушь. Нет, все так. Ты там только пассажир. Значит, признаешь, что тело, с которым ты сбежала, моё? Я почувствовала, как хмурятся мои брови. Кайса не ответила. «Почему Лео нужна твоя помощь?» «Потому что он не такой, как ты думаешь». — сказала она. — Знахарь, много чего тебе не сказал. Ты могла бы сама узнать, если бы потрудилась прочесть украденную у него книгу. — Книгу? Ты... От скрипа дверь я внезапно проснулась. — Ой, прошу прощения, госпожа. Я не думала, что вы уже спите. На пороге стояла служанка с подносом. Я попробовала поморгать, чтобы сфокусироваться на ее лице. Не помогло. Она осторожно вошла. «Я оставлю для вас поднос, госпожа». Девушка поставила поднос на пол и удалилась, осторожно прикрыв за собой дверь. За ней не было силуэта стражника или шарканье шагов, но в таком состоянии на свободу не убежишь. От подноса поднимались аппетитные запахи, и у меня заурчало в желудке. Через тонкую стену из соседней комнаты слышались голоса. «Человек преклоняет колени на рассвете и на закате и благодарит Бога за ночь и день, за луну и звезды» — расслабляющий звук мелодичных переливов голоса Лео. «Хотя он преклоняет колени вместе с другими, он один в глазах Бога, как и тот, что с ним рядом, каждый из собравшихся на молитву одинок перед Богом». Другой более низкий мужской голос что-то пробормотал в знак согласия. «Рядом с другим убийцей», — сказал слуга. «Любопытно. Другой убийца. Я всегда была одиноким волком. Нас великое множество. Мы паства. Мы едины, даже если разделены». Я заставила себя съесть как можно больше, постоянно прислушиваясь к нарастающей страсти в голосе Лео, кульминацией которой стала звенящая тишина. «Продолжим уроки завтра». Сказал Лео, его голос уже удалялся. А до тех пор ты возлюблен Богом. Дверь скользнула, открываясь, потом закрылась, в коридоре раздались удаляющиеся шаги. Уроки! Слишком хорошо я помнил о свои собственные уроки в приюте, где меня пытались превратить в полезную пешку. Я откашлялась. Знаешь, все это чушь, сказала я, прислонившись спиной к стене. В этом мире многие люди не поклоняются челтейскому богу, а солнце и луна для них светят точно так же. Кроме этого, будь ты возлюблен богом, разве ты оказался бы здесь? Нет ответа. Может быть, я ошиблась. Мое имя — Кассандра. Я попробовала заговорить еще раз, но решила, что императрицу безопаснее не упоминать. Кассандра Мариус. Тишина. Я уже решила, что сосед меня не слышал, и открыл рот, чтобы повторить громче, когда он ответил. «Яконо». Просто «яконо». Имя Кисианское, но акцент был скорее чултейский, хотя и не совсем. Рада познакомиться, Яконо. «Вероятно, Доминус Свилиус благосклонен к тебе, раз он сам для тебя читает». Приглушенный смешок прозвучал совсем рядом. «Яконо, должно быть, приблизился». «Может, он прямо за мной, и не будь здесь тонкой деревянной стены, наши спины соприкоснулись бы?» «Я надеюсь, что мне не так повезет. добавила я. «Чтобы стать священником единственного истинного Бога, нужно исповедоваться, а выслушивать все мои прегрешения ни у кого времени не хватит». «Ты бы удивилась, если бы узнала, сколько времени у меня есть, Кассандра». Мое имя прозвучало в его устах, так как его произносили торговцы с Запада. Я спросила. «Откуда ты?» «Разговариваешь не как кисянец?» «Как и ты», — отозвался он. «Потому что я не кисянка. Я челтейка, просто застряла здесь». Он какое-то время не отвечал, и я решила сменить тему. «Ладно, ты не обязан рассказывать. Можем поболтать о чем то другом». «Почему тебе хочется говорить?» «Потому что ты тоже убийца, и мне любопытно». «Было бы не самым мудрым ответом так, что я сказала». «А что тут еще делать?» «Да, но я тебя не знаю». И «Я тоже тебя не знаю. Ты просто Якону». «Ты не здешний, и ты не приверженец единственного истинного Бога, а значит, Доминус Лео Виллиус не пытался бы обратить тебя своими проповедями». Зашуршала ткань коса из стены, он подвинулся. «А ты, Кассандра Мариуса из Челтея, и тоже не последовательница единственного истинного Бога, иначе не говорила бы так. У моей нелюбви к церкви глубокие корни. Я всегда считал себя невосприимчивым, но...» Я подумала, что точно так же чтение Лео усыпило разум Кайсы, вовлекло ее. «Очнуться от этих снов — это словно пробиться через толщу воды темного озера на поверхность и сделать глубокий вдох». Повернувшись щекой к стене, я закончила недосказанную им фразу. «Но его уроки кажутся тебе увлекательными. Они даже завораживают. От этого трудно отделаться». «Да. Я бы как следует встряхнула тебя, если бы могла. Но придется просто кричать через стену». «Если ты закричишь, нас услышат», — сказал он негромким и низким голосом. «Если услышат, то куда-нибудь переведут, а я не хочу. Не хочу быть один». В его речи была такая незащищенность. Я сглотнула подступивший к горлу ком. «Ты не один». В коридоре раздались приближающиеся шаги, и, опасаясь, что нас услышат, я опять легла на циновку. Сердце быстро забилось. Кто-то постучал в мою дверь и ответила, разрешая войти. Появилась та же служанка. «Мне велели отвезти вас к лекарю, госпожа». Она поклонилась. «Можете идти, или вам нужна моя помощь?» Мне хотелось послать подальше этого лекаря. Хотелось сказать, что я скорее умру, чем подчинюсь Лео. Хотелось отказаться от любой помощи, ведь признание, что я в ней нуждаюсь, задевало мою гордость но я подавила все эти желания. «Мне потребуется помощь», — сказала я, с трудом выговаривая ненавистные слова. Девушка вошла, и, поохов над смятыми одеялами и едой, которой я едва прикоснулась, предложила мне руку, помогая подняться. Рука была грубой, но сильной и теплой, в отличие от моих ледяных пальцев. «Ну вот», — сказала она, так будто ободряла ребенка. «Я уверена, что лекарь Ао быстро поставит вас на ноги. Он ведь самый лучший лекарь в округе». Я не в силах была идти и всем весом опиралась на ее руку, но служанка, молодая и крепкая, не шаталась и не сгибалась под тяжестью. Оставив дверь открытой, она помогла мне выйти в длинный коридор. Когда мы сюда прибыли, я еще не настолько пришла в себя, чтобы обращать внимание на интерьер, Но теперь, оглядевшись, отметила и резные украшения стен, и гладко отполированный пол. Мы в богатом загородном поместье. Пока мы не спеша ковыляли мимо дверей Яконо, я глазела на бумажной панели и гадала, почему он здесь оказался. Может, как когда-то и меня его наняли убить Лео. Но ничего не вышло. Если так, зачем рисковать, оставляя его в живых? Я чуть дольше, чем следовало, смотрела на эту дверь в надежде увидеть его силуэт сквозь бумагу. «Не хочу быть один», — так он сказал. «Нам не следует так скоро доверяться ему», — сказала императрица Хана. «Мы здесь в невыгодном положении и не знаем, кто есть кто». Я не говорила, что доверяю ему. Она не произнесла больше ни слова. Мы прошли до конца коридора и свернули в просторный холл. Двойные двери, очевидно, вели в общие залы, а другой коридор, покороче, в большую гостиную. У меня перехватило дыхание. Я стояла на коленях посреди комнаты у стола. Передо мной лежала раскрытая книга. «Кайса», — напомнила я себе. Странно было видеть саму себя со стороны. «А, Кассандра, императрица хана». Лео шагнул вперед и встал рядом с... Лео. Их теперь было двое. Они выглядели абсолютно одинаково, вплоть до цвета и кроя мантий и манеры носить маску, болтающейся у горла. А едва подумав, что хуже некуда, я увидела септума. И не в ящике. Он сидел на диване, перед широким окном, будто отдыхал. «Три Лео!» «Ты так удивлена», — произнес один оказалось бы, уже не должна удивляться. Наш дражайший капитан оказался в итоге не особенно хорошим хранителем тайн. Как разочарован был мой отец его скверной службой. «Скверной службой?» — повторила я, звенящим от гнева голосом. «Чтобы я не думал о твоем отце, он, по крайней мере, доверялся достойным людям». Замечательные слова в устах женщины, перерезавшие ему горло. Кайса не отрывала глаз от своей книги, но и ни разу не перелистнула страницу после того, как я вошла. У нее был застывший взгляд человека, который ловит каждое слово, но старательно делает вид, что не слушает. Безуспешно. Служенка остановилась в дверях, не выказывая удивления при виде трех одинаковых Лео. Только взгляд стал стеклянным, отсутствующим. Мертвый взгляд, но вена на шее пульсировала то месте, из которого лилась кровь капитана Энеаса, до этого иеромонаха. Проходи и садись, Лео указал на диван напротив Септума. Лекарь скоро придет, у меня дела в другом месте, но я оставлю тебя на попечение. Он обернулся к другому Лео, теперь стоявшему у окна. Меня самого. Лео ухмыльнулся собственной шутке. Девушка сопроводила меня к дивану и ни слова не говоря ушла прочь. Вслед за ней удалился Лео, на ходу натянув маску. «Я легла, надеясь, что если притворюсь спящей, другой Лео оставит меня в покое». «Знаешь, я обижен, Кассандра», — сказал стоявший у окна Лео, не отводя взгляд от сада смутно видного сквозь волнистые стекла. «Можно подумать, что ты по мне не скучала и не сожалела, что убила меня, и что я тебе никогда не нравился». «Мне нравился Лео, с которым мы шли в Кесию, Тот, которого я убила. Можно было подумать, что он вернулся, но это ложь. Тот Лео умер, точно так же, как все, в кого я вонзала клинок, которым из братьев он был. Наименее важным? Его звали Секстус. И мне жаль это говорить, но ты сделала мне одолжение, прикончив его». Он отвернулся от окна. Кайса резко встала из-за стола. То, как она выглядела, отличалось от моего представления о себе. «Ты вернулся», — сказала она. «Я не была уверена». «Я не мог допустить, чтобы он догадался». Лео оглянулся на дверь. «Он бы не ушел. Они обменялись понимающими взглядами. Ощущая, что оказалось в каком-то безумном мире, я смотрела на них обоих. «Он что, извинился передо мной?» Я попробовала приподняться на локте, но безуспешно. «Что за хрень здесь творится?» «Я же говорила, что ты многого не знаешь», — сказала Кайса. это Унус унос-касс. Он не такой, как ты думаешь». С виду он был таким же, как остальные. Тоже юношеское обаяние, тот же острый нос и светлые волосы. Правда, в глазах было что-то гипнотическое. Капитан Инес говорил мне о нем. Унус первенец, самый могущественный и все такое. Это очень верно, сказал Лео Унус, подходя ближе. И в то же время, очень неверно. Мы похожи на вас сильнее, чем кажется. Просто мы немного другие. Вроде нас, но другие? Ну да, это все проясняет. Лео отвернулся краснее. От смущения или от раздражения меня это не волновало, но как Кайса по-другому вела себя в моем теле, так и этот Лео держался немного иначе. Необычная для него неловкая поза, скрещенная на груди руки. «Как там говорил о нем капитан?» — спросила императрица Хана. «Одна душа в нескольких телах?» «Да, и все действовали одинаково, кроме септума». «Я же говорил Кайса...» Она не станет мне помогать, сказал Лео. Ничего страшного, я справлюсь и сам. Кайса развернулась и пошла к нему, но он пошатнулся, прижимая к голове руку, а другую протянул Кайси, пытаясь остановить. И она жалобно застонав, застыла. Лео отступал от нее, дергая головой, пока с грохотом не ударился о закрытую балконную дверь. Звук удара, казалось, встряхнул его. И как разворачивающаяся змея, Лео выпрямился, опустив руки и расправил плечи. «Что ж, это было забавно», — жестко и насмешливо произнес он. «Может, попробуем еще раз?» «Как приятно видеть тебя здесь, Кассандра». Он шагнул вперед, и Кайса шарахнулась в сторону от того, с кем стояла рядом всего мгновение назад. Лео бросил на нее полный презрения взгляд и пошел ко мне, Опустившись на край дивана, он придавил своим весом подушку, отчего я съехала ближе к нему. Мне потребовалось слишком сильно напрячь мышцы, чтобы предотвратить наше соприкосновение, и он оценил это, отметив очередной ухмылкой. «Понапрасно тратишь силы, Кассандра!» Он неспешно тронул мою щеку рукой. «Зря! В таком состоянии ты никак не можешь помешать мне делать все, что я захочу!» Мне казалось, его касание будет обжигающим, но оно ощутилось теплым и мягким прикосновение пальцев, ни дня в жизни не знавших работы. Все в нем было гладким, свежим и немного ненастоящим. И чего ты хочешь? Слишком добрый я человек, чтобы тебе отвечать. Разве это не мило? Кто-то кашлянул возле двери. Это вы, Лекаряо, рад, что вы пришли. Моя приятельница больна, она очень нуждается в вашей помощи. Ваше святейшество! Сухо отозвался вошедший, ясно дав понять, как мало уважает даже столь высокий священный Сан. Сделаю все, что в моих силах. Хорошо. Мне сообщили, что вы самый лучший лекарь в здешних краях. Маншины определенно так считали. Боже, Кас, я только что поняла, где мы. «Это загородная усадьба министра Мансина, главнокомандующего императорской армии. Означает ли это, что он...» Императрица умолкла, не закончив мысли. И не требовалась. Она прозвучала достаточно громко. «Если министр Мансин заключил союз с Лео, что бы это значило для Мико?» Хана утешала, что Мансин — министр левой руки у ее дочери. Но на смену этому чувству пришел глубокий страх — И я ничего не могла поделать». Лекарь задал сотни вопросов, мял и тыкал, вслушивался в звук моего дыхания и стук сердца. Торвыш обследовал гораздо обстоятельнее. Измерял температуру, заглядывал в рот и уши, проверял слюну, и я сомневалась, что лекарь-человек хоть приблизится к пониманию того, в чем не разобрался знахарь. Но я позволяла Ау себя изучать, и глотала отвратительное снадобье, пока он объяснял Лео, что у меня расшатано душевное равновесие, и мне нужно больше отдыха, теплый бульон и упражнения в самые прохладные часы дня. После этого нас отвели назад в комнату отдохнуть. Но хотя тело было изнурено, разум неустанно метался между тревогой и страхом. Что мог предложить Лео Мансину, чтобы заручиться его поддержкой? Спросила Хана, высказав свое главное беспокойство. «Может, Лево здесь без его разрешения?» Ответила я. «Может быть. Но признаков сопротивления нет. Когда речь о том, что имеет такие гибельные последствия, я предпочитаю не надеяться на лучшее, а просчитывать худшее. Боишься, что он причинит вред твоей дочери?» Она промолчала, что уже было достаточно красноречиво. «То, что Лео хочет оставить нас в живых, тоже не утешает», — сказала она через некоторое время. «Да», — согласилась я. «Но ты заметила, что сначала он был совсем другим? Это не тот Лео, которого мы знаем». «Заметила, но не знаю, что из этого следует, и не доверяю ему. Может, он ведет какую-то сложную игру, чтобы переманить на свою сторону Кайсу». «Но зачем?» «Для чего она может ему понадобиться?» «Если на то пошло, то зачем ему мы?» Сказала она. «Это как-то связано с Мансином? Или чтобы заставить дочь меня выкупить? Как бы то ни было, это плохо». Она согласилась. «Он не просто так хочет сохранить нам жизнь», сказала она. «Мы не можем просто валяться здесь и позволить ему получить, что он хочет. Но какой у нас выбор?» Бежать не получится, и убить его тоже, хотя, если бы мы попытались раньше, может, капитан Инеас сейчас был бы жив, или все мы мертвы. Это все равно невозможно, сказала я. При его способности читать мысли и нашей слабости, шанс заполучить клинок, да еще оказавшись рядом слева, ничтожен. Императрица вздохнула. Ладно, мы не можем бежать и не можем убить его. Но нельзя же ничего не делать. И мне начинает казаться, что мы еще долго отсюда не выберемся. Если он не планирует взять за нас выкуп, вряд ли мне удастся снова увидеть дочь. А вдруг мы поправимся? Будем много отдыхать, никаких путешествий. Она не ответила. «Ты же говорила, что случаются приступы, а между ними ты чувствуешь себя лучше». Она снова не ответила, но наши мысли так тесно переплелись, что и отвечать было незачем. Только твердость духа поддерживала сейчас это тело. Было время, когда я надеялась изменить этот мир и челтей к лучшему с помощью своего клинка, раз уж уговорами не смогу. Но теперь я оказалась в ловушке и угасала. Круговерть моего беспомощного существования постепенно приближалась к жалкому концу. Совсем не этого я хотела — Итак, так я надеялась умереть. Все пошло не так в тот день, когда я заключила контракт с секретарем Аурусом на жизнь Лео. Повернув голову, я прижалась щекой к стене. «Я «Кассандра?» — прозвучало рокотом мое имя. «Ты убийца!» — произнесла я. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Он мгновение колебался с ответом, Но когда сказал «да», в этом не было ни стыда, ни единой капли смущения или гордости. «Тебя наняли для убийства Домино Вилиуса? То же самое краткое колебание, может быть, он оценивал варианты? «Я обычно не обсуждаю такое, но мне кажется, у тебя есть веская причина спросить». «Да, меня нанимали убить его». «Но, как видишь, ничего не вышло». «Секретарь Аурус?» «Откуда ты знаешь?» «Потому что он и меня для этого нанимал». Я могла представить его потрясение, и когда после паузы Якону заговорил, голос звучал сухо и напряженно. «Когда?» «Я уже не помню точную дату, но до сезона дождей». «И до казни принца Танаки». «Я должна была убить Лео, чтобы дать девятке повод начать войну». «Значит, ты была до меня». Я предполагал, что не первый, и меня предупреждали, что работа нелегкая, но мы и раньше часто выполняли непростые задачи, особенно политические, так что я не придал этому значения. И тебе не сказали, что он очень странный, способен на удивительные вещи, как в сказке? Нет. Я покачала головой, коснувшись стены. Идиоты. Теперь можно было бы помолчать и прилечь отдохнуть, Но мне не хотелось прерывать разговор с тем, кто так похож на меня. А еще меня нанило и Романах, сказала я, продолжая беседу, для убийства своего сына. Просто чтобы добавить веселье. Меня это не удивляет. Его святейшество все сильнее тревожило растущая популярность сына. Слишком многие ожидали и даже оказывали на него давление, чтобы он назвал Лео Виллиуса защитником единственного истинного Бога надежно обеспечив преемственность. Девятка не была в восторге от этого. Он для них недостаточно управляем. Если ты не челтейц, откуда тебе так много известно о челтейской политике? Всякий раз берясь за работу, я все тщательно изучаю. Иногда не знаешь, какая мелочь может помешать планам. От его ответа я почувствовала себя совсем неопытной в своем деле. Годно лишь махать клинком в темноте. До сих пор я никогда. никогда не разговаривал с другим наемным убийцей, кроме членов моей семьи. Помолчав, добавил Якону. Это обычно пугает людей, хотя я никогда не убиваю ради забавы. Тебе это нравится? Я вспомнила, какой трепет испытала в первый раз убивая за деньги. Легитимность работы целиком стирает чувство вины, оставляя лишь удовлетворение. Быть никем, наносящим удары стени, тени, изменяя мир, в этом есть и сила, и наслаждение. «Пожалуй, да», — осторожно подтвердил он. «Я обучен исполнять свое дело, и мне доставляет удовольствие хорошо с ним справляться. Люди говорят, что это жестоко». «Но я не люблю притворяться ради чьей-то чувствительности». Смех нёс боль всей моей груди, животу и спине, но как же я хохотала. Сколько раз Кайса называла меня холодной и бессердечной, повторяла, что мы могли бы жить совсем по-другому. Но мой выбор — трахать и убивать, потому что я была хороша и в том, и в другом. А ещё потому что гордилась тем, что хороша и в том, и в другом. «Разве я сказал что-то смешное?» Якона, похоже, обиделся, и мне захотелось обнять этого сурового убийцу, потому что я слышала себя в его голосе, хотя и не видела лица. Я изо всех сил старалась похоронить и свои сомнения, и ту часть меня, которой не наплевать, что думают люди. Но она еще здесь и продолжает выбрасывать на поверхность пузыри ненависти к себе, словно беспощадная глумящаяся трясина. «Нет». — ответила я, перекатываясь к стене. «Нет, ты не сказал ничего смешного. Я смеялась, потому что...» Вездесущий стыд вынырнул из своей ямы, я снова затолкала его в глубину, не давая показаться. «Потому что я сама убийца и шлюха, и тоже получаю удовольствие от достойно выполненной работы. У него отвалилась челюсть? Или он улыбается?» Морщит нос при мысли о том, что кто-то продает свое тело, когда сам получает плату, забирая жизни. Спустя слишком много ударов сердца, пока я ждала и тревожилась, он сказал. «Я могу понять. Секс меня не интересует, но знаю, что в этом я одинок. Мужчина, которому безразличен секс? Я бы назвала его уникальным», — сказала я, и облегчение вызвало новый приступ смеха. Он не ответил. Интересно, что он подумал? Я его расстроила? У меня к нему было сотни вопросов о том, где и кто его обучал, почему он говорит не как челтеец, но, возможно, ответы мне не понравились бы, а ему, возможно, не понравились бы вопросы. И к тому же я слишком устала, чтобы решать такие запутанные проблемы. Низкий рок от его голоса, доносящийся через стену, Успокаивал, как когда-то успокаивало тепло капитана Энеаса у меня за спиной. В прежней жизни я никогда и никому не доверяла. Мне не следовало никому доверять и сейчас. Но решение сделать это несло странное облегчение. «Ты используешь клинок, Яконо?» Спросила я, опираясь плечом на стену и касаясь лбом досок. Я обычно предпочитал этот способ как самый быстрый и легкий. Не обучено использовать вычурные методы вроде ядов. Лезвие по внутренней части бедра предпочтительнее. При хороших навыках это можно сделать почти безболезненно. Яды — такой медленный и мучительный способ убийства. Удушье, расстройство пищеварения разрыв кровеносных сосудов. Я обучен обращению с некоторыми ядами, но предпочитаю не их. Прежде я об этом не задумывалась». Я не получал удовольствия, продлевая страдания клиентов, но, в конце концов, смерть есть смерть, как бы это ни было сделано. То, что этот человек старался облегчить боль, было необычайно. Но на ком ты практиковался? На тех людях, за чью смерть тебе заплатили? Нет, конечно. У моего наставника были очень реалистичные куклы из разных материалов. Он их ставил в разные позы, и я должен был попасть клинком в нужное место. Иногда он ограничивал время или заставлял действовать в темноте, а в детстве мне это казалось забавной игрой. В детстве? И как долго ты обучался? Всю жизнь. Ну, по крайней мере, сколько себя помню. У меня мало воспоминаний до того, как я попал к наставнику. Когда я стал старше, он иногда использовал трупы, чтобы я резал настоящую кожу. «Вот как я получил знания анатомии». Он рассказывал об этом с нотками ностальгии, как любой вспоминал бы детство и лучшие времена. «А ты?» — спросил он, придвигаясь ближе к стене. «Как училась ты?» «Я... наверное, вообще не училась. В богадельне, где я жила в детстве, некоторые солдаты священной стражи выучили меня драться. Остальное пришлось освоить самой». Мертвых тел мне хватало. Мертвецы звали меня, пока я не шла узнавать, что они хотят и в чем нуждаются. Раны мертвых смотрели на меня из темноты переулков и рассказывали свои истории. Да, хватало, чтобы определить самые уязвимые места. После этого я их проверяла. Чтобы убить человека, клинок можно вонзить во множество мест на теле. Мой смешок завершился гримасой. Как ужасно должно все это звучать для того, кто так много внимания и трудов уделял своему искусству. Скверно, что меня совсем не учили. Я сама придумывала способы убивать. Может, я не настоящий наёмный убийца, просто мелкая сошка? «Один раз я такое сделал». Его голос зазвучал чуточку ближе, будто он повернулся щекой к стене. «Моё самое первое убийство. Заказали нам одного торговца». Человек он был не особенно важный, как и тот, кто нам заплатил. Что-то личное. Думаю, из-за женщины. Но мы не задаем вопросов. Он помедлил, и, кажется, я услышала, как он облизнул пересохшие губы. Значит, наставник сказал, что это будет подходящее первое испытание для меня. Мол, сделаешь настоящее дело, и поглядим, как пойдет. Мне тогда было лет шестнадцать. Возраст достаточный для умений, но не для мудрости. Я-то думал, что я очень и очень хорош. Всю дорогу к дому этого человека представлял, как наставник будет сражен моим проворством и умением. Якон рассмеялся, но без горечи, весело. Оказалось, все не так, как я представлял. Человек был не там, где я ожидал. Мой прекрасный план — быстро проткнуть ему бедро или шею и исчезнуть, как порыв ветра сорвался». Он увидел меня. Я запаниковал и думал уже только о том, чтобы он не крикнул охранникам, у меня ведь нет контракта на их жизни. Я так сосредоточился на его губах, что ударил не в горло, а в щеку. Когда я покончил с ним, то проделал в нем не менее восьми дыр. Я чуть половину шеи не перепилила моей первой жертве, сказала я. Один раз я прикончила не ту женщину, Я случайно прихватил одного из своих, когда он пользовался ночным горшком. Я смеялась, и он вместе со мной, сдавленно, словно думал, что не стоило смеяться над такими вещами, но удержаться не мог. «Вот такого я никогда не делала», — сказала я. «Как думаешь, стоит попробовать?» «О, не стоит. Отвратительно неловко и грязно». Тот человек был так смущен, что его застали в такой момент, и свой зад защищал больше, чем жизнь. Я прекрасно представляла такую сцену и негромко смеялась, прислонившись к стене, по щекам текли слезы. «Я бы просто не знала, что делать». «Ну, я его убил», — продолжил я но словно тут сомнений быть не могло. «Но обычно я оставлял тела в подобающем виде, если у меня было время». Но все время на свете не смогло бы меня заставить очистить этого человека. Я так хохотала, что уже не могла остановить слез. Смех сотрясал меня, как приступы кашля. Или одеть его? Я даже не знал, если там что-нибудь из одежды. Он похоже только что встал с постели, где и должен был находиться. Ох, как я жалел, что не добрался до его дома на пять минут раньше. Я судорожно вдохнула в уверенность, что никогда так много не смеялась. И в итоге я струсила и выпрыгнул в окно, оставив его слуг в полном смятении. Я едва успел слез со стены, как услышал в доме их крики. Я еще раз вздохнула, утирая слезы. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — заботливо поинтересовался он. «Прекрасно!» — выговорила я между приступами хохота. «Просто...» «В жизни не слышала ничего более смешного?» Якону по ту сторону стены усмехнулся. «Рад, что развлек тебя рассказом о своих неудачах, Кассандра. Так... приятно встретить того, кто не шарахается от меня или не пытается привнести в мою жизнь какого-нибудь бога, чтобы я увидел ошибочность своего пути. Наставник всегда говорил что «так будет, и не стоит обращать внимание на принципы, которые люди декларируют, но не следуют им. Говорил, что и жизнь, и смерть существуют и без нас, а мы позволяем им совершаться с уважением и достоинством. Ну, по большей части. Человек с ночным горшком — исключение». После краткого молчания он добавил. «Еще наставник говорил, что мне нужно учиться принимать неполное совершенство». Потому что идеала невозможно достичь. Над этим я продолжаю работать. В наступившей тишине я постепенно отдышалась от приступов смеха, задумавшись, не замолчал ли Якона как раз для этого. Ведь он мог услышать через стену мои приступы кашля, как я слышала шарканье и шелест его одежды. Мы должны поспать, сказала императрица, и я даже удивилась, услышав ее. Пока мы с Яконой беседовали, ее присутствие было почти неощутимо. «Не хотела вас прерывать, вы так наслаждались друг друга. Но нам нужен отдых, если мы хотим что-то изменить. У меня болели глаза, нижняя половина тела почти онемела. Но мне не хотелось уснуть и оставить Якону в одиночестве. Мертвыми мы ему ничем не поможем, и Мико тоже. Давай спать». Императрица была права, я это ненавидела. Ненавидела слабость, болезнь, то, что я вообще оказалась в ловушке этого тела. Теперь мне нужно поспать, сказала я через стену. Ты с тобой все будет хорошо? Спрашивала ли я кого-нибудь об этом раньше? Слова ощущались странными и неправильными, и их тяжесть сжимала мне грудь. Не уверена, что мне это нравилось. — Справлюсь, — отозвался он. — И ты береги себя, Кассандра. Я хочу, чтобы у тебя тоже все было хорошо. Я не знала, что на это ответить, и позволила императрице взять вверх. Свернулась калачиком так, как было удобнее ее телу, и скоро заснула. Рядом со мной что-то бормотали голоса, и я подняла взгляд. Нет, это не я, это Кайса подняла взгляд и увидела профиль Лео. «Нет, я раньше такого не видел. Ничего подобного», — Произнес лекарь Ау, покачав головой. «Немного похоже на лихорадку и что-то вроде душевного истощения, но ни то ни другое не сопровождается таким воспалением суставов». «Мне казалось, вы лучший лекарь в этой местности». «Так и есть, и со всем профессионализмом я дал вам полную информацию. Я изготовил еще тонизирующего питья» и вы должны заставить ее отдохнуть. Отдых — самое важное при лечении». «Безусловно», — нахмурился Лео. «Можете идти». Лекарь Ау выпрямился и вышел, а я опустила взгляд. Дверь открылась и снова закрылась. Я продолжала смотреть на страницу. Аккуратные строки поблескивали в свете свечей. «Ты читаешь очень сосредоточенно». Подходя ко мне, сказал Лео, очень похожий на того Лео, которого я хорошо знала. «Этот Лео забрал у меня свою голову и убил капитана Энесса. Хочешь найти способ бороться со мной?» Он склонился ближе. Мне хотелось оттолкнуть жар и тяжесть его присутствия. «Это не он», — сказала себе Кайса. «Не он». «Нет», — произнесла она вслух. «Я просто читаю пророчество. Ну, конечно! Его теплое дыхание обожгло мое ухо, и я содрогнулась. Интересное место. Сердце бешено колотилось, голова кружилась от ужасного страха, хотя я не совсем понимала его причину. Императрица с двумя голосами, прочел он. «Ты, наверное, рассчитываешь, что в этом старом переводе так названа двуличная предводительница, и прикидываешь, как убедить меня жениться не на той женщине, чтобы разрушить пророчество». На мгновение я почувствовала тошноту. «Нет, я... я просто читала». «Разумеется, ты читала». «Может быть, прикидывала, как вернуть Унуса?» «Боюсь, не получится. Унус должен уйти, и как только Кассандра немного поправится, она позаботится об этом для нас. Тогда я смогу жениться на императрице Сичи. Он мне больше не помешает». Я увидел его самодовольную ухмылку. «Но она не поправится». «Не поправится?» Он схватил меня за плечи, немигающие глаза смотрели прямо в мои. «Что значит не поправиться?» Я знала, что он может прочесть ответ в моей голове, но все же выпалила злые слова. Этот человек причинял боль Унусу, как Кассандра всю жизнь причиняла боль мне. «Это императорская болезнь, поэтому она не поправится. Знахарь говорил, что от нее нет лечения, так что Касс не убьет для тебя Унуса. И долго ей не прожить». Она не успеет помочь тебе избавиться от дочери императрицы Хана и жениться на другой. Его пальцы стиснули мое горло. Но пока они не мертвы. Унус, сопротивляйся, мысленно призвала Кайса. Ярость Лео ощущалась тяжестью, как приближение бури. Убирайся, жалкое отродье! Он швырнул нас, и Кайса упала на пол. Просыпайся, крикнула я императрице в моей голове. «Просыпайся, вот дерьмо, хана, чтоб тебя! Просыпайся сейчас же!» Мы проснулись на тюфяке в клубке спутанных простыней, промокших от пота. Тёмную комнату едва освещал слабый отблеск лунного света. «Что случилось?» — спросила императрица. «Я узнала, чего он хочет от нас». Отозвалась я, голос был надтреснутым, глаза затуманены. «Видела во сне, с Кайсой, я видела». Успокойся. О чем ты? Он хочет, чтобы мы исполнили то предсказание про удар кинжалом в спину от императрицы, но не только. Речь о Мико и еще о какой-то императрице Сечи. Это есть в твоей книге, священной книге. Он считает, что по преданию ему предстоит жениться на ней, и ты ему поможешь. Он собрался жениться на Сечи? Да. «Нет, нет, он не может. Министр Мансин не допустил бы». Она умолкла, не веря своим словам. «Жениться на ней и избавиться от Мико. Неизвестно, что он имеет в виду». «Мне не важно, что он имеет в виду. Я этого не допущу. Нужно что-то делать сейчас же». «Но что?» «Не знаю». Комната закружилась, мы закрыли глаза, натянули одеяло на дрожащие плечи. «Не знаю».